Вархаммер 40 000. Хор тишины. Сергей Тимошкин. Три года после иства на пять. Планета Касума. Город Масиму. Осколок камнебетона покатился по куче обломков и ухнул в черную бездну. В воздухе еще висело облако пыли, поднятое подрывом стены во дворце администратума. Сержант Захак проводил взглядом кусок, который исчез во мраке. Уже 3 года галактика корчилась на алтаре великих богов, и холодная радость сковывала сердца. Захаг всегда отличался от братьев, что в религиозном фанатизме, что в гневе. Нет, у него не было недостатка веры, просто ему хватало воли управлять пламенем фанатизма, а не подчиняться ему. Он никогда не забывался в ритуальном исступлении и даже на пике религиозного экстаза отдавал отчёт своим действиям. холодный, расчётливый разумом, идеально контролирующего себя воина. Лишь один раз даже высот самоконтроля Захака не хватило. После хура он вспомнил, как пытался сбить громовой ястреб ультрадесанта из болт-пистолета. Помнил, как сидел на борту Тиамат, целую вечность с дулом во рту и не находил в себе сил выстрелить. Помнил, как логика привела его от злобы на Астартес в синем до ненависти к императору. Даже когда в душе он предал идеалы владыки человечества, логика не изменила ему ненависть. Старший капитан, а ныне тёмный апостол Эра, говорил, что Хур место перерождения, а не позора, что лишь несущие слово могут спасти человечество от гибели в лапах ксеносов. А для этого надо открыть ему истину о древних богах. Люди родили их своей неистовой жаждой крови и знаний, страхом перед смертью и болезнью. Великие боги, вершина всего созданного когда-либо человеком. Но Захак в первую очередь хотел убивать и разрушать всё, что построил император. 3 года назад на истонии 5 он смог начать и продолжал здесь, в Массиме. Если взглянуть на этот город в разрезе, то он напомнит титанического паука, который висит в щели над паутиной. Стальные лапы балки глубоко вгрызлись в стены огромного ущелья. На несколько километров пронзили плоть планеты в обе стороны. Огромный город, удерживаемый этими китаническими лапами, висит в тьме огромного каньона. Забавно, как ошибка в геологической разведке может породить нечто столь уникальное. После приведения Кассума к кассумакс согласию новые владыки выстроили свою первую базу в центре бесконечных пастбищ. Кочевые племена Касумцев, которые подчинялись древним традициям, следовали теми же путями, что и предки. Ежегодно в один и тот же день они встречались именно тут. Неудивительно, что Массима переродилось столь многозначное понятие. Массима – это ничем не примечательный участок пастбищ в квадрате Д-11. Массима – это 343-й день в 500-дневном году Касума. Массима – это встреча с иными племенами, на которой торговали, обменивались вестями и играли свадьбы. И вот Империум построил для них Новой Массима. Сначала на месте встреч выселся небольшой административный центр с посадочными площадками, гарнизоном имперской армии, жилыми блоками администратума и техномастерскими жрецов Марса. Позже, по мере удаления Великого похода, Кассума стала важным поставщиком продовольствия и новобранцев в имперский флот. И Массимо Рос Молодые кочевники с лёгкостью забывали традиции предков, чтобы поселиться в городе из гор и посмотреть на чужаков в надежде достичь звёзд. Именно оттуда кочевники старой закалки, которые всё так же приходили ежегодно по древним путям к городу, оказались запятнаны культурой пришельцев и пристрастились к искусствам. Тогда и оказалось, что косумцы от природы обладают сильными и красивыми голосами. И в Масимо наступила эпоха опер. хорового пения, опер и мюзиклов и эстрады. Город пожирал год от года, вбирая в себя килотонны камней бетона для построек новых домов и посадочных площадок. Пух колоссальными баками с горючим, исхудовая первооткрывателя, он превратился в расплывшивающееся на троне губернатора и рухнул. Глотка эха, которая притаилась под массивом, забытая юнцами и хранимая в тайне стариками, разверзлась. Огромные пустоты вздохнули из глубин, и Массимо провалился под землю. Прочно залитный фундамент, который удерживал город, крошил края и скользил вниз, но Массимо не достиг дна. Он был слишком широк и застрял на полпути. Город дрожал и крошился. По сантиметру в месяц Массимо стал сползать вниз. Его спасли, укрепивнием гигантскими стальными балками, которые вбили в камнебетонный фундамент. Масима, испуганным пауком, замер между жизнью и смертью. Внутри дворца администратума разбросаны обломки стен. Раздаются тихие стоны тех червей бюрократии, что оказались зашиблены не насмерть. Брат Гушур уже навел тяжелый болтер на дверной проем. Асол Гатор прильнул спиной к стене у пролома, чтобы прикрыть тыл. Все отделение действовало быстро, слаженно, как и полагалось братьям. Они знали, что делать, пока двое контролировали поролом и дверь, а остальные принесли жизни раненых в дар Великой Четверки. Во имя изначальных истин, с металлом в голосе, пролязгал Вокс Захак. Его боевые братья отозвались на клич. «Да истекут звезды кровью слепцов!» Просипел задыхающийся от предвкушения боя брат Ашур, который диким взглядом и осанкой все больше напоминал хищную гиену из колхидских пустынь. «Стынут пылью дворцы лжеимператора», — сосредоточенно продолжил Гушур. Он будто бы читал с инфопланшета. «Мириады душ будут принесены на алтарь», — с ноткой безумия в голосе иступленно прошипел Сол Гатор. «И проклятие погибших станут нам благословением», — закончил с благоговением Орфей, который всего лишь несколько дней назад присоединился к девятому отделению. Его взвод был полностью уничтожен в последней стычке на Каците. И после выздоровления Орфея отправили под командование Захака. Он не выделялся ни как боец, ни как тактик. Орфей не поражал братьев чудесами меткости, искусством ближнего боя или красноречием, но каждый бой испытание богов, и у него ещё будет шанс показать свои таланты. Набу, как обычно, промолчал. Орфей выбил окованную железом дверь, буквально выпал в коридор и припал на одно колено. Следом за ним в проеме показался Сол Гатор и незамедлительно выпустил во тьму коридора два болта. Вскоре все отделение оказалось в коридоре, и Захак распределил сектора стрельбы. Орфею, как обычно, достался тыл. Вряд ли в подобной осторожности была необходимость. По донесениям агентов, во дворце администратума не было ни одного белого шрама. Но Захак был непреклонен. На ежедневных молитвах в братской келье на борту Тиамат он твердил, Мы круг братьев, и потому мы сильны. Мы отвержены как жрецы императора, а потому отныне мы священные воины богов. Каждая секунда нашей жизни величайшее сражение, и действовать мы должны соответственно, как в бою, каждую секунду. И они жили именно так, как в бою, каждую секунду в лагере на планете или на борту баржи Во время молитвы или вахты у светилища ордена. Эти говорил, что девятое отделение находится в бою даже во время обеда. Тёмный апостол Эра одобрительно отнёсся к подобной доктрине. Он ставил их в пример всему ордену, что заставляло девятое отделение особо гордиться своим сержантом. Высочайшая выучка даже в пустыковых операциях позволит бойцам быть готовыми к любому повороту событий, сохранит дисциплину и приучит к слаженным действиям. Почему-то все эти свойства темный апостол считал очень важными. В чем причина, Захак не понимал. Ведь восстание Гора близилось к своему победному концу. Еще лет шесть-семь, и император станет трупом. Два червя стали жертвой богам. Брат-сержант отрапортовал по боксу Сол Гатор. И Захак мельком взглянул на кровавое месиво, забрызгавшее стены и потолок коридора. «Жатва не окончена, темный брат, продвигаемся к цели».